«Майкл». «Кто это?» Наклоняюсь вперёд, чтобы разглядеть фигуру, мелькающую у стены дома. «Где?» «Там», указываю пальцем. «Это ведь не Джимми?» Открываю дверь, но рука Элли впивается в мой локоть. «Подожди!» И мы оба пристально наблюдаем за движениями фигуры, пытаясь понять, кто это. «Не похож на легавого?» «Нет». Элли отпускает мою руку. Воспользовавшись моментом, выскакиваю из машины. Я посмотрю. «Я с тобой!» Крадусь к ограждению и вижу мужчину. Он берет что-то и несет в дом. Какую-то канистру, кажется. «Что за?» Осекаюсь я, останавливаясь у невысокого забора. «Кто там? Майки? Ты видел?» Элли дышит мне в плечо. Какой-то тип, пожимая плечами. Хромает. Мы стоим, не решаясь двинуться. «Нужно пойти, разузнать, что там!» «Нет!» Элли обхватывает мою талию. «Не бойся. Беру ее за запястье и мягко отстраняю от себя. Смотрю в распахнутые от страха темные глаза. Жди меня здесь, ладно?» «Нет», — мотает головой. «Жди», — говорю сухо. Отпускаю руки, поворачиваюсь и перемахиваю через забор. Мне тут же приходится замереть, потому что тот самый мужчина выходит и останавливается на крыльце. «Это он», — шепчет Элли. Вижу, как незнакомец достает сигарету, прикуривает и, пошатнувшись, наваливается на поручень. Похоже, ему тяжело стоять. «Господи, господи!» – задыхаясь, произносит жена. «Я знаю, кто это! Я узнала его! Это тот! Это Джо! Помнишь его?» успеваю только взглянуть на нее, обернуться, и в этот момент сигарета из рук мужчины летит в открытую заднюю дверь. «Пух!» – все вспыхивает ярким пламенем. Огонь распространяется молниеносно, в секунду взметаяся вверх до самого потолка. Незнакомец даже оседает на землю от неожиданности. «Нужно вызвать пожарных, беги к копам!» – ору я Элли, срываясь с места. «Там ребенок в доме! Там Джимми! Там все!» – слышится ее срывающийся голос позади. «Кажется, она бежит за мной!» «Мы преодолеваем это расстояние в считанные секунды и замираем у двери. Из-за огня и дыма ничего не видно». Мужчина отползает от горящего пламенем дома, смеясь. У него разбито все лицо. А мы в ужасе принимаемся бегать вокруг, не имея ни единого шанса приблизиться ко входу. «Они умрут! Нужно что-то делать!» — кричит Элли. «Нам нужно в дом!» Я несусь с обратной стороны строения, она за мной. Дергаю на себя дверь, но та заперта. В пространстве окна уже пылает огонь. «Что делать?» — мечется жена. Она бросается на дорогу и спешит к машине копов. Улица наполняется ее истошными криками. Я замечаю лестницу, наклоненную на одну из деревьев. Хватаю ее и прислоняю к одному из окон. Забираюсь вверх. Пытаюсь посмотреть через стекло, но все помещение уже в дыму. Похоже, этот гад хорошенько облил бензином весь дом. «Черт!» Отворачиваюсь и резко ударяю локтем в стекло. То разбивается в дребезги. Спешно убираю острые осколки, чтобы залезть внутрь. «Эй! Слезайте!» Один из скопов подбегает и дергает лестницу, на которой я стою. «Туда нельзя! Пожарные уже едут!» «Майкл!» – дохлепоты да хрепоты кричит Элли. Ее держит один из служивых. У нее настоящая истерика. «Майкл!» Я поворачиваюсь и вижу, как дым заползает в маленькую детскую. Если я сейчас не влезу, они просто выбьют лестницу из-под моих ног. «Не трогайте! Не трогайте! Он же упадет!» И я ныряю внутрь. Дыма становится всё больше. Он очень горячий. Обжигает лёгкие. Натянув футболку на нос, пытаюсь оглядеться. «Софи! Софи!» – зову. Но, кажется, её здесь нет. Хватаюсь за ручку двери и отдёргиваю руку. Невозможно горячо. Кожу обжигает. Глаза щиплет, режет. Принимаю решение выламывать дверь, но в последний момент почему-то поворачиваюсь налево. Шестое чувство какое-то, что ли. И только тогда замечаю её. Длинные светлые волосы, большие перепуганные глаза, зажатый в крохотных ручках плюшевый дельфин. «Эй, Софи!» – наклоняюсь. «Это я, Майкл. Помнишь меня?» – она молча кивает. «Идем. Нужно выбираться». Тяну руку. Девочка вжимается в стену. «Идем. Не бойся!» – уговариваю. Со стороны улицы слышится вой сирен. Малышка неохотно делает шаг в мою сторону и послушно забирается на руки. «Папа и мама там», — говорит жалобно. Оглядываюсь. Из-за дыма почти ничего не видно. «Где?» «На кухне». «Хорошо. Я найду их, обещаю. Подхожу к окну. Но сначала мне нужно спустить тебя. Мы выбираемся через окно под крики собравшихся прохожих. Передавая девочку в руки полицейских, вижу Элли. Рыдая, она бросается в мои объятия. Звуки сирен заглушают ее всхлипы но машин еще не видно. Очевидно, прибудут в любую секунду. Всматриваюсь в оба конца улицы, ожидая появления красного борта пожарных и не переставая кашляю. Кажется, почти выплевываю свои легкие. Эл. Элли. Наклоняюсь к жене. Элли. а -х! Она в полнейшем шоке. Мне нужно вернуться туда. За ним. Нет. Вертит головой, вцепляется пальцами в футболку. Нет. Осторожно отцепляю ее и прикусываю губу. «Нужно», — выдыхаю. Она тянет руки к моему лицу, перемазанному сажей. А я делаю шаг назад. Элли падает передо мной на колени. Джона, которого надевают наручники, громко матерится. Воспользовавшись тем, что копы заняты, бегу к дому, хватаю лестницу и тащу ее к противоположной стене. «Майкл!» — слышатся ее рыдание мне вслед. «Я не могу знать, где в этом доме кухня. Оббегаю дом по периметру». Выбираю наугад окно и, забывая страх, карабкаюсь вверх. Бью стекло, и дым вырывается наружу плотным столбом. Соскальзываю внутрь и понимаю, что почти ничего не вижу, но слышу кашель и, кажется, стоны. «Джимми!» – ору, и новая порция дыма забирается в легкие. Поднимаю ворот футболки выше. «Джи!» – и чьи-то руки обхватывают меня за шиворот. Боже, это он. Совсем не стоит на ногах. «Майки!» Хрипит, кашляет. «Моя дочь! Дочь!» Тянет меня куда-то. «Нет!» Останавливаю его. «Я вытащил Софи!» «Нужно спасаться самим! Идем!» В помещении адски жарко. Слышно, как огонь пожирает дерево, громко треща. «Мама!» указывает Джимми. В этот момент пламя врывается в комнату, сбивая нас с ног. «Сьюзан!» Поднимаюсь на корточки нахожу в дыму ее тело, тяну за подмышки с помощью Джимми. «Сьюзан!» Женщина очень слаба, почти теряет сознание. Подтаскиваем ее к окну. Придется ей помочь. Выбиваю остатки стекла окровавленным локтем. Помогаем ей забраться на подоконник, затем на лестницу. Держим за ворот, чтобы не упала. Вслед за ней из окна рвется черно-красный дым. Я высовываюсь наружу, видя, как внизу собирается толпа. Люди что-то кричат, но нам не слышно. Убеждаюсь, что женщину принимают... И поворачиваюсь, чтобы сказать Джимми, что его очередь спускаться. Как что-то вдруг с глухим стуком и свистом обрушивается на нас с потолка. Я падаю. Задыхаюсь. Кружится голова. Очень жарко. Вижу только огонь и дым. Похоже, обвалилась одна из балок. Подползаю на ощупь к тому месту, где должен лежать друг. джейми Зову, пытаюсь нащупать. «Майк!» Хрипит он. Меня почти обжигают языки быстро распространяющегося пламени. «А где Мэгги?» Вытираю тыльной стороной ладони под лба Мои руки все еще шарят в темноте. «Ее нет, а она мертва». «Джо!» – доносится до меня его голос. «Вставай, нужно идти». Нащупываю, наконец, его плечи. Пытаюсь приподнять, не выходит. «Там!» – сипит он, указывая рукой на что-то. Протягиваю руку и обжигаюсь. Похоже, деревянная балка. Свалилась и придавила ему ноги. Чёрт. Чувствую, как теряю силы. Единственный ориентир в таком дыму — это окно, которое даёт огню подпитку кислорода. Сейчас, сейчас. Стиснув зубы от боли, обхватываю балку и пытаюсь приподнять. Ужасно тяжёлая. а, -а, -а, -а, -а стонет Джимми. «У меня почти получается её сдвинуть, когда я вдруг замираю». «Хм!» Вдруг пытается приподняться. «Вроде совсем чуть-чуть осталось!» Кашляет, задыхаясь от дыма. «Прости меня, Джеймс», — говорю. Отползаю назад. Внутри меня все покрывается холодом. «Что?» Он пытается втянуть носом воздух, которого все меньше в помещении. Оборачиваюсь к окну. Оно кажется светом в конце черного туннеля, размытого языками пламени и черным дымом. «Прости». Произношу едва слышно. У меня подгибаются колени, но я заставляю себя встать и направиться к окну. «Майки!» Его голос больше похож на умоляющий вопль. Закрываю рот воротом футболки и бросаю на него последний прощальный взгляд. Очертания Джимми, лежащего на полу, постепенно теряются в клубах смертельной черноты. Так будет лучше. Всем. Я просто избавлю нас троих от этой муки. Больше никаких метаний, никаких сомнений. Все кончено. «Я люблю тебя, друг», — говорю, содрогаясь всем телом. И слышу, как он начинает тихо посмеиваться, потому что тоже все понимает. Мы всегда понимали поступки друг друга. С самого первого дня. Его тихий смех, похожий на последний рык раненого зверя, Тонет в треске горящего дерева. Я отшатываюсь к окну и выбираюсь наружу Ступенька за ступенькой. Следом за мной, словно протягивая с укором свои щупальца, тянется густой черный дым. Падаю на траву. Буквально обрушиваюсь. У меня даже нет сил кашлять. Толпа вокруг сжимается. Все что-то кричат, спрашивают. А я вижу перед собой только искаженное болью лицо Элли. Я не могу врать ее глазам, и она, кажется, все понимает, и никому никогда не скажет, даже мне. Всегда будет догадываться о моем выборе, о моем поступке, моем отчаянном предательстве, но будет молчать. И будет помнить, что я мог помочь ему, но не помог. Потому что Элли всегда будет знать, что я сделал этот шаг ради неё, ради всех нас. Я убил своего друга, того, кто был предан мне, того, кого я любил всем сердцем, своего самого опасного соперника и самого родного человека, брата, того, с кем вместе умерла сегодня и часть меня. Но Джимми тоже знает, что так было нужно. И Элли, потому что она склоняется ниже, бросается мне на грудь и рыдая крепко обнимает, и я, теряя сознание, закрываю глаза.